Наши задачи на востоке. С продвижением Красной армии на восток и открытием дороги на Туркестан перед нами встаёт ряд новых задач. Население востока России не представляет ни единообразия центральных губерний, облегчившего дела социалистического строительства, ни культурной зрелости западных и южных окраин, давшей возможность быстрой и безболезненно облечь советскую власть в соответствующие национальные формы. В противоположность этим окраинам и центру России, восточные окраины татары и башкиры, киргизы и узбеки, туркмены и таджики, наконец, целый ряд других этнографических образований, около 30 млн населения, представляют богатейшее разнообразие отсталых в культурном отношении народов, либо не вышедших ещё из средневековья, либо недавно только вступивших в область капиталистического развития. Это обстоятельство несомненно осложняет и несколько затрудняет задачи советской власти на востоке. К осложнениям чисто внутреннего бытового характера прибавляются осложнения исторического характера, привнесённые, так сказать, извне. Мы имеем в виду империалистическую политику царского правительства, направленную на удушение народов Востока, алчность и ненасытность русского купца, чувствовавшего себя хозяином восточных окраин, и наконец, иезуитскую политику русского папа, всеми правдами и неправдами старавшегося втащить в лоно православия мусульманские народности, обстоятельства, создавшие у восточных народностей чувство недоверия и озлобления ко всему русскому. Правда, торжество пролетарской революции в России и освободительная политика советской власти по отношению к угнетённым народам, несомненно, очистили атмосферу национальной вражды, завоевав русскому пролетариату доверие и уважение народов Востока. Более того, есть все основания утверждать, что народы Востока, их сознательные представители, начинают видеть в России оплот и знамя своего освобождения от цепей империализма. но культурная ограниченность и бытовая отсталость, которые не могут быть ликвидированы одним взмахом, всё же дают и дадут ещё чувствовать себя в деле строительства советской власти на востоке.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 Необходима особая осторожность и особое внимание к пережиткам национальных чувств у трудящихся масс наций угнетённых или неполноправных. Примечание. Комиссия по составлению проекта программы РКПБ была избрана на VII съезде партии 8 марта 1918 года в составе Ленина, Сталина и других. Проект, выработанный комиссией, был положен в основу программы, принятой на VIII съезде партии. Цитированная в данной статье часть проекта вошла без изменений в программу партии. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК, часть 1, издание 6, 1940 год, страница 287. Наша задача состоит в том, чтобы Первое всеми силами поднять культурный уровень отсталых народов, организовать богатую сеть школ и просветительных учреждений, развить устную и печатную советскую агитацию на языке, понятном и родном для окружающего трудового населения. Второе вовлечь массы трудящихся Востока в строительство советского государства, всячески помогая им создавать свои волостные, уездные и прочие совдепы из людей, ставших на сторону советской власти и близких к местному населению. третья. Отсечь все и всякие ограничения, формальные и фактические, унаследованные от старого режима или приобретённые в атмосфере гражданской войны, мешающие развитию максимальной самодеятельности народов Востока по пути к освобождению от пережитков средневековья и разрушенного уже национального гнёта. Только таким образом можно будет сделать советскую власть близкой и родной для порабощённых народов обширного Востока. Только таким образом можно будет перекинуть мост между пролетарской революцией Запада и антиимпериалистическим движением Востока, создав таким образом все охватывающее кольцо вокруг издыхающего империализма, построить цитадель советской власти на Востоке, поставить социалистический маяк в Казани и Уфе, Самарканде и Ташкенте, освещающий путь к освобождению измученных народов Востока. Такова задача Мы не сомневаемся, что наши самоотверженные партийно-советские работники, вынешие на своих плечах всю тяжесть пролетарской революции и войны с империализмом, сумеют с честью выполнить и эту возложенную на них историей задачу. Правда, 48 номер, 2 марта 1919 года. Подпись Иосиф Сталин.